«Если честно, после той беседы у меня остался неприятный осадок», – довершила свой рассказ Яна Викторовна, и, устав от монолога, откинулась в кресле, отчего ее и без того выдающиеся соски выдались еще отчетливее. Реакция на сие женское телодвижение последовала мгновенная. В глазах у двоих мужиков рефлекторно зажглись огоньки плотоядного интереса, а в глазах у мужчины третьего – тоже огоньки но только нервического, собственнического происхождения. «А в каком смысле неприятный?» Первым отогнал от себя визуальный морок Петрухин, вспомнив, что отныне его дожидается дома грудь размером побольше. «У меня сложилось впечатление, что в отношении Московцева этот следак все давно решил и настоящий опрос проводил сугубо формально для галочки. Вот только поделиться подобными ощущениями со мной ты так и не удосужилась». Так у московцева в самом деле была картина этого, как его, Хальца, поспешил на выручку любимой Леонид. «Была», – кивнул Брюнет. не рассказывал, что в России всего три Ван Хальца. Один в Эрмитаже, один в частной коллекции в Москве, и еще один у него. Он так перся от осознания всего факта, что я решительно не понимаю, на хрена понадобилось продавать картину». «Так может, он и в самом деле ее того не продавал», – предположил Купцов вызов предсказуемую реакцию босса. Хочешь сказать, скривил губы Брюнет, что Петька в натуре антиквара замочил. Ну, не то, чтобы замочил. Просто мне кажется, что Московцев далеко не все рассказал. Вот и выясните, чего он там не договорил. С этого момента от прочей работы я вас освобождаю. Сейчас главное разобраться с нашим скандинавом. Хрен ему между. А что ты подразумеваешь под глаголом разобраться, уточнил Петрухин задача минимум выяснить все детали и понять чем для нас это нездоровая канитель обернуться может потому не надо быть семи во лбу аналитиком чтобы увязать последние скандинавские темы петюни с нашими последними проектами я уже молчу за трубный кипиш в смольном что за кипиш насторожилась исеева потом отмахнулся неосторожно сболтнувший лишнее брюнет там пока еще все очень неопределенно А возвращаясь к московцеву, задача максимум – вытащить мудака из узилища, хотя бы на подписку. Все, работайте. А я поехал на встречу к новому, он же переизбранному, депутату Амельчуку, осчастливившему наш городок очередным посещением. «Ты сам напросился на визит или...» «Или», – мрачно ответил Виктор Альбертович. «И по правде сказать, это меня малость напрягает». «В смысле...» Ежели еще и Антон от нас открестится, как только что поступила крыса, в чине старшего офицера, пиши край. Эх, Микита, Микита, дружок круглосуточный, хрен тебе между. Рыцарь, блин, плаща и дрище. Судя по нездоровому блеску глаз, всего за полтора часа девушка успела все. И заполучить наркотик и попользовавшись сеном, временно приобрести некоторую живость в членах. Засим, вернувшись домой и застав коптиво спящим, Джулия осторожно, буквально на цыпочках, прошла к лежавшей на полу коптевской сумке, потянула молнию и, пошарив во внутренностях, нащупала манящие купюры. «Положи на место!» Джулия вздрогнула и испуганно обернулась. «Серенький, я... я ничего такого. Я просто хотела поднять сумку. Смотрю, валяется на полу. А пол грязный. Так возьми и помой пол. А то и в самом деле срач, как это...» ладно. «Телефон принесла?» «Да». «И симку тоже, прямо у Искандера купила». «Сказал, что она левая, и ей можно свободно пользоваться». «Хорошо. Сдачу можешь оставить себе». «Да какая сдача? Там почти в ноль вышло, соврала Джулия. Коптев достал из сумки шариковую ручку и, не сумев отыскать в комнате ни единого клочка бумаги, написал семь цифр прямо на обоях. «Это мой домашний номер. Наберешь прямо сейчас». «Зачем? Если кто-то отзовется, попроси к трубке, ну, скажем, Кирилла». «Какого еще Кирилла?» «Неважно. На том конце у тебя спросят примерно то же самое. В ответ ойкнешь, скажешь, что я ошиблась, и сразу сбросишь звонок. «Все поняла? Сам и звони. И вообще, что ты тут раскомандовался?» – набычилась осмелевшая после дозы Джулия. «Я сказал, набери этот номер» повторил незваный гость и посмотрел на девушку так, что от сиюминутной вспышки смелости не осталось и следа. Она покорно взяла мобильник и набрала семь цифр. «Здрасте, а Серге...» «Кретинка!» – зашипел стоявший рядом Коптев, делая одновременно и страшные, и страдальческие глаза. «Ой, то есть я хотела сказать, Кирилла можно?» «Ой, я, наверное, не туда попала». «Идиотка!» Сергей выхватил у девушки трубу, пихнул в карман и нервно схватился за початую бутылку. «Я чисто машинально, серенький. Правда, а кто это был?» «Кто-кто? Менты. А почему менты?» «Твари! Какие же твари!» – горько, на срыве заблажило своем Коптев. «Правильно говорил Засипатыч. Один раз можно поверить кому угодно, хоть самому дьяволу. И только менту верить нельзя, ни разу, никогда». Так ты же сказал, что тебя отпустили? Заткнись. Сергей грубо оттолкнул девушку и не рассчитал свои силы. Пушинка Джули отлетела в противоположный угол комнаты, ощутимо ударилась головой о стяг батареи и в слезах сползла на пол. Коптев отхлебнул из бутылки, выдохнул и виновато присел на корточки перед рыдающей подругой, бывшей подруги. Извини, Джуля. Я я не нарочно, правда. Извини, слышишь? Просто Просто мне сейчас очень хреново. Простимулированный, а главное в кои-то веки ощутивший свою практическую полезность комаров, Рьяно взялся исполнять поручение. В чем, как ни странно, преуспел. Уже в районе пяти вечера Иван Иванович отзвонился решальщиком и голосом, в коем витал легкий хмелек, сообщил, что в данный момент они со свояком находятся в кабачке на Большой Московской, что само по себе на события не тянет. Однако на кармане свояка лежала интересующая Асееву копия постановления о задержании. И вот это уже смахивало на полновесный трудовой подвиг. Побросав все дела, решальщики поспешно оседлали Фердинанда и выдвинулись за документом. Поскольку в попутчике к ним напросилась Иоанна Викторовна, на руль был посажен Дмитрий, а давно не тайные, тайные любовники расположились в салоне. Литейный в этот час стоял плотно, Так что Петрухин вынужденно дал Круголя, проложив маршрут через Суворовский, где, уступая дорогу паркующемуся свадебному кортежу, приветствовал молодоженов затяжным сигналом клаксона. Интересно, бракосочетание в день понедельника – это к невезению или наоборот? Что на сей счет гласят легенды и мифы? А легенды гласят, что дела, начатые в понедельник, трудно завершаются, – отозвался Купцов. Следовательно, такой брак будет тянуться долго. Ты полагаешь? Кстати, сколько раз этой дорогой проезжал, а не обращал внимания, что главк, оказывается, рядом с ЗАГСом, квартируется? А мне всегда казалось, что оперативник должен знать свою землю, как свои пять пальцев, отпустила под колочку Асеева. Не только знать, но и регулярно ее метить, подтвердил Леонид по периметру. Я давно замечал, инспектор, что в обществе красивых женщин, ваше без того, не выдающееся чувство юмора становится еще более плоским. Тебе, Лёня, следовало бы начать брать уроки остроумия у признанных корифеев, таких, например, как ваш покорный или тот же брюнет. Если у Виктора Альбертовича есть чувство юмора, то оно весьма своеобразно, заметила Яна. И исключительно чёрное. Так это как раз самый сложный жанр. Взять хотя бы наши утренние посиделки. Согласитесь, лихо он Пономаренко обоср... Хм, пардон, уделал. Кстати, лёня помнишь, когда мы с ним предпоследний раз виделись? В день, когда Ольгу Глинскую задержали? Допустим. И чего? Пономаренко тогда тебя на пошепчемся вытащил. И шептались вы, если память мне не изменяет, минут 20 Чего он от тебя хотел, наш настоящий полковник? Этот невинный вопрос от чего то заставил Купцова взбледнуть. Да так, ерунда. А все-таки предлагал восстановиться в органах с повышением должности. Вот уж воистину, к плешу ум не пришьешь, расхохотался Дмитрий. Ну да, я надеюсь, ты его изящно послал. Леонид поймал на себе выразительный, испытующий взгляд Яны и все равно не смог решиться. Промолчал. Я не понял встревожился Петрухин. «Алло, гараж, купщина! Надеюсь, ты не был настолько туп, чтобы...» К счастью, Купцова именно в этот момент в дамской сумочке затрезвонил телефон. «Слушаю. Представьтесь, пожалуйста». «А, поняла. Здравствуйте, Василий Александрович». «Даже так?» «Поняла. И как скоро это можно устроить?» «А если вот прямо сейчас, ну, скажем, минут через сорок, «Хорошо, так и сделаем. Тогда, если вам не трудно, закажите мне пропуск». «Спасибо». «Кто это был?» «Звонил тот самый следак, Ощурков», – озабоченно ответила Яна. «С его слов московцев отказывается от беседы под протокол, настаивая, что сперва ему требуется консультация со мной. Надо срочно ехать в кресты». «Блин, нет, чтобы полчаса назад позвонить», – раздосадованно крякнул Петрухин когда мы находились на расстоянии пошаговой доступности. Так или иначе, но ехать все равно надо. Согласен, надо. Вот только... Боюсь, пока мы будем возвращаться и давать крюка через изолятор, эти два брата-акробата наклюкаются до положения рис, и толку от них будет немного. Есть такое дело, согласился Купцов. Поэтому давай-ка где-то здесь прижмись, мы с Яной, с Яной Викторовной возьмем тачку. Попробуем убить двух зайцев одновременно. бедное животное Мне уже их жалко. Кафешка, что ныне облюбовали родственнички, была Петрухину известна. В былые служивые годы его здесь неплохо знали и принимали, а порой даже отпускали в долг. Правда, с тех пор сменились, причем не единожды, и хозяева, и персонал. Но вот атмосфера и публика остались прежними. Серечь непритязательными и даже отчасти маргинальными.